«Попробуйте в наши дни получить у прислуги кипяток», — сказала она, кивая Беатрис. «Никак не могу этого добиться. Вечно держит чайник на маленьком огне». «Тысячу раз говорила им об этом. Будто и не слышат». «Все они одним миром мазанным, сказала Беатрис. «Я уши рукой махнула». Старая дама помешивала чай ложечкой, устремив взгляд в пространство. «Как бы я хотела знать, о чем она думает».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 Она немного устала, а когда она так вот заговаривается, это иногда длится несколько часов. С ней это время от времени бывает. Надо же было случиться этому именно сегодня. Вы, конечно, понимаете, миссис де Винтер. Она повернулась ко мне с извиняющимся видом. «Конечно», — быстро сказала я, — «разумеется, нам лучше уйти». Мы стали искать сумочки и перчатки. Сиделка вновь повернулась к своей пациентке.